Повисла долгая пауза. Наконец Болдуин спросил: "И как любопытно вам удалось получить такую информацию в Миннесоте? У меня здесь, мистер Болдуин, появились друзья. Один из них пригласил меня на вечеринку с актерами гастрольного шоу Король и я, где я разговорилась с Кейт Ноула, актрисой, и и она чисто случайно, поведала вам, что Рик Паркер находился на лыжной базе в Вермонте всего за несколько часов до гибели Этер-Лэнди. Вы это стараетесь внушить мне, мисс Фаррелл? Мистер Болдуин. Лесси невольно повысила голос. Объясните, пожалуйста, к чему вы клоните? Я не знаю, насколько вы изучили мою биографию, но отец у меня был музыкантом на Бродвее. Я смотрела с большим удовольствием множество мюзиклов, и хорошо знаю музыкальный театр, и знаю театральный народ. Когда мы болтали с Кейт, выяснилось, что она играла в новой постановке моего сердечного друга на Бродвее два года назад. Мы вспоминали спектакль, и случайно выплыло имя Тер Лэнди. Я ее видела в спектакле в главной роли. А от нас вы утаили, что знали Лэнди. «Что значит «знала»?» Детектив Слоун спросил, была ли я знакома с Этер Лэнди. Я ответила «нет». «Это сущая правда». «Я видела ее в мюзикле, но разве это означает, что мы знакомы?» «Ладно, мисс Фарел, убедили». В голосе прокурора не было и следа шутливости. И так всплыла тема «Мой сердечный друг». Ну и что дальше?» Лейси крепко сжимала трубку, ногти левой руки впились ей в ладонь. Она напомнила себе спокойствие, только спокойствие. Так как Кейт тоже работала в трупе, я заключила, что она наверняка знала Этер и стала распространяться про ее игру. Тогда Кейт рассказала про Изабел Уоринг, как она расспрашивала всех в трупе, А настроение Этер в последние дни не была ли расстроена? А если да, нет ли у кого догадки почему? Чуть смягчившись, Болдуин заметил. — Что ж, вы очень умно поступили, воспользовавшись случаем. А что актриса еще рассказала? — Думаю, то же самое, что Изабель слышала от всех друзей Этер. Да, настроение у Этер действительно было тревожное. — Но почему? — Она никому не говорила. И вдруг, вот причина моего звонка, Кейт решила написать матери Этер. Она кое-что вспомнила. Кейт ведь разъезжала по гастролям и не знает, что Изабелл убили. Лесси снова заговорила медленно, старательно выговаривая слова. У Кейт Ноулс есть приятель. Живет в Нью-Йорке. Имя? Билл Меррилл, Он банкир-инвестор у Чейза. По-видимому, и приятель Рика, или, во всяком случае, знаком с ним. Билл рассказал Кейт, что встретил Этер в баре на лыжной базе в Стоуве в день перед ее гибелью. В бар вошел Рик, и Этер, круто оборвав с ним разговор, бросилась вон из бара. Он уверен, что это произошло в день перед гибелью Этер, — так говорит Кейт. Как она поняла из рассказа, Этер страшно переполошилась, заметив Рика. Я спросил, нет ли у нее каких догадок, почему Этер так бурно прореагировала. И Кейт ответила, что, скорее всего, Рик выкинул какой-то грязный трюк с Этер, когда та четыре года назад приехала в Нью-Йорк. Мисс Харроу Позвольте спросить вас, вы целых восемь лет работали у Паркеров, с Риком Паркером. У Паркеров, правильно, но Рика перевели в наш офис всего три года назад, а прежде он работал на Вестсайде. А, понятно. И за время расследования убийства Изабелл он ни словечки не обронил, что был знаком с Этер Лэнди, «Нет, ни разу. И разрешите напомнить, мистер Болдуин, я здесь сейчас из-за того, что именно Рик Паркер назвал мне имя Кертиса Колдуэла, якобы служившего в престижной юридической фирме. Рик — единственный в офисе, кто говорил с человеком, который оказался убийцей Изабеллы Оринг. Квартиру у Уорринг я показывала несколько недель. И все уши ему прожущало, как Изабель страдает, подозревая, что в гибели ее дочери что-то нечисто. Но Рика словом не обмолвился, что знал Этер. А ведь это было бы так естественно. Так, так, так. Вы говорите, человек, который видел Рика Паркера в столве. Банкир-инвестор по имени Билл Меррил. Работает у Чейза. Да. И информацию эту вам выложила при случайной встрече. Терпение Лейси лопнуло. Мистер Болдуин, пытаясь раздобыть эту информацию для вас, я организовала ланч с очень милой и талантливой актрисой. Мне пришлось много чего наврать ей. Вообще, в Миннеаполисе без конца вру всем и каждому, кроме Джорджа Свенсона, разумеется и в моих интересах раздобыть хоть какие-то сведения, которые дали бы мне шанс снова стать нормальным, правдивым человеком. Будь я на вашем месте, меня больше заботило бы расследование связи между Паркером и НТР. А вас послушать можно подумать, будто я все выдумываю. — Ничего подобного, мисс Фаррелл. Мы, разумеется, немедленно приступим к разработке вашей информации. Однако вы должны признать, мало кто из свидетелей, включенных в программу защиты, умудряются столкнуться с приятельницей погибшей женщины из-за убийства матери, которой свидетелей включили в программу. Но и немногих матерей убивают из-за их подозрений, что смерть дочери — не несчастный случай. — Мисс Фаррелл, заверяю вас, мы все расследуем. И еще. Уверен, вас уже предупреждали и не раз, но это крайне важно. Соблюдайте крайнюю осторожность. Не ослабляйте бдительность. Вы говорите, у вас появились новые друзья. Это прекрасно, конечно. Однако будьте осторожны в разговорах с ними. Стоит хоть одному человеку узнать, где вас можно найти, и нам придется переселять вас. Не волнуйтесь за меня, мистер Болдуин. Сердце у Леси ёкнуло при мысли, что она уже проговорилась. Матери! Девушка не могла узнать, что прокурор Гэри Болдуин, положив трубку, бросил своим помощникам, обеспечивавшим телефонный звонок. Первый настоящий прорыв, наконец-то, Паркер в деле увяз по макушку и, помолчав, добавил. А Лейси Фаррелл знает больше, чем говорит».